Каждый день допрос, с утра до вечера, разговаривался, господин адмирал. Это он не для нас рассказывает, для будущих историков. Историков? Истории любят победителей, зачем ей полководцы, потерявшие армию? А Колчака рассказывали, бросил даже конвой. Ну, кто может предсказать, что будет интересовать историю через сто лет? А держится он для своего положения неплохо. С достоинством. И обратите внимание, никого из своих сотрудников не называют. Не то, что его соратники. Да. Компания поискать. А суд где предполагается? Варианты разные, говорят. Москва может быть, Иркутск, конечно. у николаевск называют... Ли вообще. Слыхали? Белые-то вон как снова развернулись. Товарищи, арестован и доставлен. Да-да. Да, пожалуйста. Ну и так, адмирал. Продолжаем Сегодня нас интересовали бы события вашей жизни Предшествующие ее сибирскому периоду Свое образование я начал в 6-й Петроградской классической гимназии Затем в 1888 году поступил в морской корпус Окончил в нем мое воспитание в 1894 году И все последующие годы я был связан с флотом Во время моего первого плавания мои задачи были чисто строевые на корабле Но кроме того, я занимался океанографией и гидрологией Неожиданно для себя я получил предложение барона Толля Руководителя экспедиции по обследованию Ледовитого океана принять участие в качестве гидролога этой экспедиции. Это отвечало моим желаниям, и морское министерство откомандировало меня в распоряжении Академии наук. С этого времени я начал заниматься научными трудами. Я готовился к южнополярной экспедиции, изучая южнополярные страны. У меня была мечта найти Южный полюс, Но я так и не попал в плавание на Южном океане Во время русско-японской войны Вы оказались на востоке Каким образом? Там, на севере Я получил извещение о нападении на наши корабли в Порт-Артуре И по телефону обратился с просьбой Послать меня в Тихоокеанскую эскадру для участия в войне Я прибыл в Порт-Артур И был назначен адмиралом Макаровым на крейсер «Аскольд». После гибели адмирала я был переведен на линейный заградитель «Амур», затем командиром на миноносец «Сердитый». Все это время на моем здоровье сказывалось пребывание на Крайнем Севере, и осенью я перешел на сухопутный фронт. В Порт-Артуре я командовал батареей морских орудий, И оставался на ней вплоть до сдачи крепости, до последнего дня Нам известно, что вы участвовали в войне с Германией на Балтике Когда вы были назначены на Черноморский флот? В 20-х числах июля 1916 года я был вызван в Ревель Где мне была вручена телеграмма и ставки о том, что я назначаюсь командующим Черноморским флотом С производством вице-адмиралы Что касается назначения меня на Черное море, то оно было обусловлено тем, что весной 2017 -го года предполагалось выполнить так называемую «Босфорскую операцию». А осенью, приблизительно в августе, должна была выступить Румыния. Так вся эта подготовка шла до государственного переворота в конце февраля 2017 -го года. Ну, хорошо. Мы еще продолжим разговор на эту тему – Такой вопрос Здесь добровольно арестовывалась госпожа Тимирева Какое она имеет отношение к вам? Она моя давнишняя, хорошая знакомая Она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и раздаче его больным и раненым Она оставалась в Омске до последних дней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 В самом начале войны с Германией Знакомство продолжилось в Петрограде Потом я уехал на Черноморский флот И мы встретились спустя долгое время в Харбине Вы сказали, что это салон-вагон Александра Васильевича Колчака. Это точно, э -э, только его превосходительство ушедший. Как? Его нет? Ушедший гостей встречают. Значит, я найду Александра Васильевича на вокзале? Э -э, не знаю, они мне ничего не сказали. вот в этой суту. Господи. Анна Васильевна. Александр Васильевич. Вы. Я вас ни за что не узнала. Не мудрено. Мы не виделись, по-моему, целую вечность. Мне кажется, больше. Этот вокзал, эта толпа. Пойдемте скорее отсюда. Я... Я так волновался, что не увидел, как вы сошли с поезда. А я сразу бросилась искать вас. Этот Френч, английского офицера? Я же служу теперь королю Великобритании. Но кажется, это временно. Идемте скорее в гостиницу. Вы с дороги, вы, наверное, не завтракали? Чайский рецепт Никогда не пила такого Тушистого чая А по-моему Восток и создан Для того, чтобы удивлять Остальную часть мира А что в Петрограде? Я даже не знаю Как назвать это Такая ужасная неразбериха Самое главное Чем мы все озабочены Достать Откуда взялось это слово? Не купить, а достать да. Каждый день только и слышишь того Арестовали Этого расстреляли Наверное расстройство жизни страны Нигде так не сказывается Как в этом городе К нам приходили с обыском Искали оружие Взяли кремневый пистолет Который остался после дедушки И лицейскую шпагу отца не знаю, как они будут воевать таким оружием. И против кого? Против нас, Анна. Но мы так далеко от них теперь. Но как же вы разыскали меня в этом забытом богом Харбине? Я узнала, что вы здесь совершенно случайно. Мы ехали во Владивосток. Сергей Николаевич командировал туда советская власть по поводу какого-то имущества флота... И вот на станции вижу, кого бы вы думали. А? Бориса Рыбалтовского. Вы его помните? Лейтенант Рыбалтовский? Да-да-да, высокий такой, с черной родинкой. Да-да, конечно. А Анна Васильевна, какими судьбами, а вы? А в Харбин перебираюсь. Зачем Боря? А там сейчас Колчак рассказывает, армию собирает. И тогда я поняла, что я не могу не увидеть вас. А что сказал Сергей Николаевич? Все было как в классическом романе. Я не понимаю, что делаю. Вы женаты, а он не может без меня. Я не могла его обманывать. Поймите меня. Я сказала, как думала и чувствовала. Я должна его видеть, Сергей Николаевич. Сейчас даже не знаю, где он. Сына не было с вами? Это половина моего сердца в Кисловодске. Я так боялась за моего мальчика. У мамы Володеньки будет лучше. Детям трудно в нашей злой, беспорядочной жизни. Хотя кому и где сейчас хорошо. Выехали из Петрограда... А я плыл через Японию и Сингапур из Америки. Вы были так далеко от меня, что иногда представлялись каким-то сном. Нужно было с двух сторон объехать земной шар, чтобы встретиться в этом Харбинском захолостье. Неужели мы расстанемся опять? На целую вечность. Не уезжайте, Анна. Не шутите так, Александр Васильевич. А я не шучу. Наши соотечественники в Харбине Их можно простить, у них так мало осталось поводу для веселья Александр Васильевич, мадам, тысячу извинений Но я хотел бы поднять этот бокал за ваше здоровье Харбин наслышан о вице-адмирале Толчаке В этой жизни, когда все сошло с рельс, на вас одна надежда Дай вам Бог сердца и мужество, А Россия вас отблагодарит. Только позовите, и мы пойдем за вами. Хорошо, хорошо, господин. Не имею чести знать имени отчества. Бог знаний, Александр Васильевич. И не верьте всяким там французам, японцам. Все продадут. Россия всегда им как бельмо в глазу. Ваше здоровье, адмирал. Хорошо, хорошо. О чем это он, Александр Васильевич? Я боюсь озаботить вас своими проблемами. Не будем об этом. Сегодня чудесный вечер. Будет ли когда-нибудь еще так хорошо и покойно? Господа, господа! Господа! По просьбе наших уважаемых гостей Романс Гори, гори Моя звезда Гори, гори Моя звезда Как странно Кто-то угадал Мое желание Помните, мы слушали С вами этот романс В Петербурге Гори Гори, моя звезда, Звезда любви приметная, Ты у меня одна. Верна я другой не будет. ДО Чи yeah. А вы помните, как мы встретились? Мне сначала муж показал вас на платформе в Гельсенфорсе. Это Колчак Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции. Не заметить вас я не могла. Но я запомнила тогда только вашу энергичную походку. А вечером нас познакомили на празднике, помните? Мы были весь вечер рядом. А что вы подумали тогда обо мне? Я подумала о вас тоже, что думаю сейчас. Но с того вечера Гельсинфорс... Кажется мне лучшим городом в мире. Знаете, я не рассказывала вам. Помните русский маскарад в собрании? Все дамы в русских платьях. Я попросил вас на платье сфотографироваться. Я подарила вам фотографию. А через несколько дней один знакомый мне говорит. Я почему-то видела ваш портрет у Колчака на корабле в каюте. Что тут такого, сказал я ему. Этот портрет есть не только у него. Знаете, что он мне ответил? И что, интересно? Он сказал, да, но у Колчака в каюте только ваш портрет. И больше ничего. Анна, вы не уедете, Анна. Куда уж я от вас теперь? Даже если ожидают нас события страшные. А вы помните, как вы писали мне в письме? Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу. Тогда не так страшно. Садитесь, адмирал. Может быть, чаю? Спасибо. Холодно. Метель на улице страшная. Пожалуйста. А здесь, как в бане. Это надо же так натопить. Да, уж постарались. Но мы продолжим, адмирал. Мы уже многое выяснили. Нам было бы теперь интересно узнать о некоторых ваших взглядах. В частности, о положении в России. Мирились ли вы с существованием монархии в России? Являлись ли вы сторонником ее сохранения? Моя точка зрения первоначально была просто точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считал, что моя обязанность заключается в несении службы, так как этого требовала присяга. И сколько я припоминаю, в среде офицеров, где я работал, Никогда не возникали эти вопросы Имели ли вы лично отношения с бывшим императором И с выдающимися членами и деятелями династии? Нужно сказать, что до войны я был слишком маленьким человеком Чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами Когда совершился переворот, произошло отречение Я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти Мое отношение к перевороту и революции определилось следующим Я видел, что положение на германском фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым Я видел, какая-либо перемена должна быть И переворот этот я главным образом приветствовал как средство довести войну до счастливого конца Но перед вами должен был стать вопрос о дальнейшем для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию невозможно. Я считал, что с этим покончено. И думал, что, вероятно, будет установлен какой-нибудь республиканский образ правления. И этот образ правления я считал отвечающим потребностям страны. А если спросить вас так, какое событие последних лет в наибольшей мере определило ваше... Ваше решение. Известие об Брестском мире. Это было для меня самым тяжелым ударом. Я видел, что вся работа моей жизни кончилась именно так, как я опасался. И против чего всю жизнь работал. Я вновь пережил все то, что однажды уже пришлось пережить. «Все то, что связано с понятиями поражения, проигранная война. А ведь я адмирал русского флота. Я русский».